У Сарумана есть способности, о которых ты не подозреваешь. Главное, остерегайтесь его голоса. Они подошли к подножию Ортханка. Башня была сложена из черного блестящего камня. Все углы и грани были такими четкими, словно только что из подрезца. Ярость энтов не оставила на башне никаких следов, кроме нескольких крошечных сколов у основания.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 У подножия лестницы Гэндальф и Теоден спешились. «Я поднимусь», — сказал маг. «Я бывал в Ортханке и знаю, чего нужно опасаться». «Я пойду с тобой», — ответил Теуден. «Я стар и больше не ведаю страха. Мне хочется поговорить с врагом, причинившим Рохану столько бед. Со мною будет Элмер. Он поддержит меня, если я ослабею». «Как хотите».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 Им казалось, что Гэндальф никогда не говорил так хорошо с их правителем. Наоборот, он всегда был груб и надменен. В их сердца тенью прокрался великий страх. Они словно воочию видели гибель Роханок, которой Гэндальф толкал их, тогда как Саруман открывал путь к спасению. Неожиданно Гимлин нарушил молчание. «Этот колдун ставит все вверх тормашками!»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 «Если у кого и ядовитый язык, так это у тебя!» — произнес Сарман с гневом, который услышали теперь все. «Каждому свое, Эомер, сын Эомунда! Твое дело — отвага в бою! Вот и убивай тех, кого велит твой господин, но не вмешивайся в дела, которые выше твоего разумения!»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 «Вот тебе мой ответ!» «Боюсь, твой голос утратил чары!» Всадники смотрели на Теодена как люди, которых неожиданно разбудили. Грубым и резким карканьем старого ворона казался голос правителя после речей Сарумана. Но Саруман был вне себя от ярости. Перегнувшись через перила балкона, он пожирал Теодена глазами, горящими гневом. Он стал похож на змею, готовую ужалить. Виселицы и вороны!» — зашипел он, и все вздрогнули, услыхав, как внезапно изменился его голос. «Старый глупец! Твой дворец — притон разбойников и пьяниц! Слишком долго они избегали виселицы, но петля уже близко, неотвратимая и безжалостная!» «Тебе придется в ней болтаться!» Тут он овладел собой, и голос его вновь переменился. «Не знаю, зачем я говорю с тобой, лошадиный пастух. Мне не нужен ни ты, ни твои всадники. Они только удирают проворно. Я предлагал тебе власть, которой ты не заслужил ни доблестью, ни разумом, а ты ответил мне бранью». Пусть будет так. Возвращайся в свою конюшню. Но ты, Гендельф, Голос опять полился сладкой музыкой. Ты меня огорчаешь. Мне стыдно видеть тебя в таком обществе. Ты так же горд, как и мудр. Ты почти всевидящий. Так неужели даже сейчас ты не последуешь моему совету?» Гендель шевельнулся и взглянул вверх. «Тебе есть что добавить к сказанному при нашем последнем свидании?» — спросил он. «А может, ты хочешь взять какие-нибудь слова обратно?» Саруман озадаченно помолчал. «Взять обратно?» — повторил он, — я желал тебе блага, но ты не послушал меня. Да и что тебе чужие советы при твоей мудрости? Может, ты неправильно понял меня в прошлый раз? Может, я немного погорячился? Прости меня, как я прощаю твоих дерзких и неразумных спутников. Мы оба с тобой принадлежим к древнему ордену, самому высокому в этом мире. Наша дружба нам обоим пойдет только на пользу. Постараемся же понять друг друга и забудем на время об остальных, низкородных. Пусть они подождут наших решений. Давай подумаем вместе о вещах, важных для всех. В том числе и для них. Поднимись ко мне, обсудим все сообща. Мы обязательно придем к разумному решению. Такую силу вложил Саруман в этот последний призыв, что никто из слушателей не мог оставаться безучастным. Теперь впечатление было совершенно иное. Они слышали ласковый упрек кроткого короля обращенный к заблуждающемуся, но любимому вассалу. Однако самих их при этом как бы выставили за дверь, и теперь они лишь подслушивали слова, для них непредназначенные. Словно дурно воспитанные дети или нерадивые слуги, слушали они непонятные речи старших и не знали, как эти слова скажутся на их собственной судьбе. Эти двое были совсем из другой породы — возвышенной и мудрой они непременно заключат союз между собой сейчас гендельф поднимется на башню дабы обсуждать там дела недоступные их пониманию дверь закроется и они останутся за порогом ожидая решения великих даже у теодона мелькнула мысль он изменит нам он пойдет туда и тогда мы погибли Но Гэндальф рассмеялся, и морок развеялся без следа. <с intellectual experience> Саруман, <с poetry> <Duygusalokay> воскликнул он. Голос мага не был таким мелодичным, но, казалось, заполнил собой всю долину. Ты выбрал не то поприще. <Haj Bible sounds>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 Это из верхнего окна, прощальный подарок Грима змею уста. Только бросок, неважный. Это от того, что он не мог решить, кого ненавидит больше, тебя или Сарумана. Заметил Арагорн. Может и так, согласился Гэндальф. Мало им будет радости друг от друга. Оба полны яда и злобы. Но это только справедливо.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 и уполз, когда был отпущен. «Ну, вот и все», — произнес Гэндальф. «Теперь мне нужно только найти старика Фангурна и сказать ему, чем кончилось дело». «Наверное, он и сам догадался», — предположил Мерли. «Разве могло быть иначе?» «Могло», — устало вздохнул Гэндальф, потому, «потому что висело на волоске».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 Старый Энд долго и пытливо разглядывал всех по очереди и каждому сказал несколько слов. Под конец он обратился к Леголосу. — Так вы пришли из самого лихолесья, добрый Эльф. Когда-то это был очень большой лес. — Он и сейчас большой, — ответил Леголос. — Но, конечно, не такой большой, как прежде.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 А гэндольф говорил, что вам нужно уехать до вечера. — Да, нам пора двигаться в путь и немедленно, — кивнул маг. — Боюсь, мне придется забрать и ваших привратников. По-моему, они вам больше не понадобятся. «Да — Наверное, ты прав, — ответил Фангорн. — Но мне без них будет скучно.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 Фангорн молча глядел на них, покачивая головой, потом обратился к Гендальфу. Такса руман не захотел выйти. Я так и думал. Сердцевина у него черная, как у Хорна. но если бы, как он сейчас, я потерял все свои деревья, и у меня осталось бы только нора, чтобы спрятаться. Я бы тоже не стал из нее вылезать. Да, усмехнулся маг, но ты ведь не собираешься покрывать всю землю своими деревьями и душить все остальное. Теперь Саруману делать нечего, кроме как ненавидеть нас, да строить посильные козни. Правда, ключ Ортханка остался у него, так что упускать его нельзя ни в коем случае. Еще чего. — пробурчал Древобород. «Энты приглядят за ним. Он и шагу за порог не ступит без моего ведома». «На это я и надеялся», — ответил Гэндальф. «Вы уж возьмите эту заботу на себя, а я займусь другими делами. Но будьте внимательны. Вода спала, а вокруг башни могут быть тайные ходы. Раз уж взялись за эту работу, так доведите ее до конца». Залейте Изенгард снова. Вода затопит подземелье, а вы заделаете все выходы, и здесь будет спокойное озеро. Тогда Саруману останется только сидеть наверху и глядеть в окошко. «Предоставь это нам», — пророкотал Фангорн. «Мы обыщем долину, заглянем под каждый камешек. Здесь вырастет лес». Настоящий дикий лес, и мы назовем его сторожевым. Не то что Саруман, ни одна белка не прошмыгнет без моего ведома. Пока не пройдет всемеро больше лет, чем он мучил нас, мы не устанем стеречь его.